Глава восьмая. Два дня я не могла решиться на то, чтобы отвезти Соню и Машу в дом их отца. Целыми днями я играла с ними, ухаживала, не могла налюбоваться девочками. Мне не верилось, что уже завтра они уедут, и я буду жить в этой квартире одна. Старалась при детях не плакать и не показывать им свою грусть, но на дыше словно кошки скребли. На третий день все-таки собралась силами и позвонила бабе Нюре, чтобы та помогла отвезти мне девочек. В одной унести двоих малышей и большую сумку с детскими вещами было нереально. Да и в целом я нуждалась в чьей-то поддержке. Одной отвозить девочек в чужой дом было совсем тяжело для моего сердца. Мы собрали вещи и вызвали такси. Дорога показалась мне слишком короткой. Наверное, мое подсознание хотело, чтобы дорога была бесконечной и дала побольше побыть с малышками. От этого и пролетело время пути, словно одна минута. Автомобиль остановился у ворот большого двухэтажного коттеджа. Я оплатила проезд, и мы вышли из такси. «Ничего себе! Дамина!» Баба Нюра разглядывала коттедж, раскрыв рот от удивления. «Да, неплохой», — ответила я, — хотя меня шик и блеск дома Чернова заботил меньше всего. Конечно, хорошо, что девочки будут жить в комфорте, но ведь для детей это далеко не главное. Им нужна любовь. Получат ли они ее от чужого им Чернова? Наймет им няньку, спихнёт на нее и будет дальше в офисе в своём в ус не дуть. Сомневаюсь я очень, что девочки нужны ему сами по себе. Не будет он их воспитывать и заниматься ими как будто для галочки собрал их. Моё? Значит, нужно отнять. Но узнать правды мне не суждено, и придется играть по правилам, которые устанавливают господа жизни, такие как сам Чернов. Мне придется оставить ему Соню с Машей, оторвать от сердца, чтобы совсем не потерять моих малышек, которых я полюбила всем сердцем за эти месяцы. Даже не знаю, как переживу разлуку с ними лишь бы люди, живущие в нем, оказались хорошими. Я очень боялась, что мне не понравится няня, которую выбрали для девочек. Вдруг она будет слишком строгой? Или будет обижать малышек? Вряд ли, конечно, такой богатый человек, как Дмитрий Чернов, наймет абы кого. Скорее всего, роль няни займет человек с опытом, с образованием, и рекомендациями от прошлых работодателей, любящих детей и знающий толк в уходе за ними. Успокаивала я сама себя. Тем временем я собрала волю в кулак и нажала кнопку домофона на воротах. «Добрый день! Вы кому?» Из динамика послышался мужской голос. «Здравствуйте! Я Арина Зимина. Я привезла детей». «Дмитрий Чернов должен был вас предупредить о моем приезде». Мой голос дрожал, словно сейчас случится что-то непоправимое. «Конечно. Проходите». Ворота щелчком открылись, и мы вошли внутрь. Дворик возле дома оказался довольно скромным и лаконичным. Ничего лишнего. Ровный зеленый газон, несколько ухоженных зеленых кустиков и пара клумб с цветами. К нам, сразу виляя хвостом со всех лап, несся за гавка большой золотистый ретривер.